Чтобы Солнце зашло. Сначала он удивился, а потом засмеялся: хм, Мне все кажется, что я у себя дома. И в самом деле, все знают, что когда в Америке полдень, то во Франции Солнце уже заходит. И если за одну минуту перенестись во Францию, можно полюбоваться закатом. Но до Франции из Америки очень-очень далеко. На планетке Маленького принца. Все было гораздо проще Она ведь крохотная Однажды я за один день Видел заход солнца Сорок три раза Похвалился он Закаты, рассветы Рассветы, закаты Мы все на земле Красотой их объяты А если забыть, что они так красивы То вряд ли прожить Мы сумеем счастливо Давайте искать в каждом дне красоту душе создавать очарование страну, очарование страну, очарование страну, велик и прекрасен любой из людей, пока Он не несчастен, он злобой своей. И тот, кто рассвету может крикнуть «Привет!», В ответ ему планета скажет, что он поэт. «Давайте искать!» Каждым мне красоту В душе создавать очарование страну, очарование страну, очарование страну.